Глава одиннадцатая. Каждый вечер в течение оставшейся доскачик на пресс-линкольной неделе я часами отвечал на телефонные звонки. Звонил один владелец за другим, и все без исключения казались подавленными. После того, как четвертый подряд высказал примерно то же самое, что и предыдущий, чего ожидать, когда ваш отец прикован к кровати, я догадался, что вышеназванный пациент был чрезвычайно занят самоутверждением. Он позвонил им всем и извинился за моё наличие, сказал, чтобы они ничего не ждали и пообещал им, что всё вернётся в нормальное русло, как только он выйдет из больницы. Он также сказал совладельцу пит-пудинга, майору Барнату, что по его мнению, лошадь не готова к скачкам, и мне потребовалось полчаса самой веской аргументации, чтобы убедить майора, что на самом деле отец заблуждается, поскольку не видел лошадь последние 6 недель. Более внимательно изучив следы его активности, я обнаружил, что мой отец также каждую неделю писал Этти в частном порядке с требованием отчётов о проделанной нами работе, которые она должна была посылать в тайнетный я. Я буквально вытянул из неё этот драгоценный секрет утром перед Линкольном, поняв, что к чему и только обронив, что мой отец предупредил всех владельцев о неготовности лошадей. Виноватое выражение лица выдало её Но в ответ на мой упрёк она заявила, что на самом деле ничего подобного не сообщала и что это лишь интерпретация моего отца. Я зашёл в офис и спросил Маргарет насчёт контактов с отцом. Может, он звонил ей или писал? Она смутилась и подтвердила, что писал. Когда я говорил о тактике гонок с Томи Хойликом в ту пятницу, он сказал, чтобы я не волновался. Мой отец позвонил ему и дал свои инструкции. И что это за инструкции? — спросил я с гораздо большей сдержанностью, чем хотелось. — Оу, просто держать ровный темп и не оказаться в тылу, когда он выдохнется. — Хм, если бы он вам не позвонил, как бы вы планировали гонку? — спросил я. — Я бы все время гнал его, — тут же ответил Томми. — Когда он в форме, он из тех лошадей, которые любят, когда за ними гонятся. Я бы рванул вперед за два фарлонга до финишного столба, возглавил бы гонку и просто молился, чтобы он не сдал. Тогда так и действуйте, сказал я. Я ставлю на него сотню фунтов, чего обычно не делаю. Он открыл рот от изумления. Но ваш отец, обещайте, что покатите на этой лошади ради победы, вежливо сказал я. Или я возьму кого-нибудь другого. Для него это было оскорбление. Никто никогда не предлагал заменить Томми Хойлейка. Он неуверенно посмотрел на меня и решил, что я по своей неопытности не осознал всю нелепость сказанного мною. Он пожал плечами. «Хорошо, я попробую. Хотя что скажет ваш отец?» Мой отец не закончил вещать ни после шести, ни после бог знает скольких звонков, в основном, как оказалось в прессе. Три газеты утром перед Линкольном напечатали его мнение о том, что у пит-пудинга нет никаких шансов. «Он готов отправить меня к распорядителям жокей-клуба, если лошадь хоть как-то себя покажет», — предавался я мрачным размышлениям. Среди всей этой телефонной активности мне он позвонил всего один раз. Хотя его голос ещё не обрёл прежнюю несокрушимую властность, но звучал свысока и недовольно, и я понял, что перемирие с Шампанским закончилось едва я оказался за дверью. Он позвонил в четверг вечером после того, как я вернулся из Донкастера, и я рассказал ему, как были полезны все мои встречи и разговоры. "Хм", сказал он. "Завтра я позвоню главному администратору и подрома И попрошу его присмотреть за всем. Ты что, окончательно захватил переносной телефон, спросил я. Переносной телефон? Не разу не мог поговорить, как следует. Он постоянно кому-то нужен. Нет, нет. Я сказал им, что мне нужен свой, собственный дополнительный номер. Здесь, в этой палате, и после долгой возни и отказов они его установили. Я настоял на том, что мне нужно вести свои дела. И часто ты настаивал? Конечно сказал он без тени юмора, и я по долгамму опыту знал, что у больницы шансов отвертеться было столько же, сколько у куриного яйца уцелеть под паровым катком. Лошади не в такой уж плохой форме, как ты думаешь, сказал я ему. На самом деле, у тебя нет оснований для пессимизма. Ты не разбираешься в лошадях, сказал он категорично. И на следующий день после этого он поговорил с прессой. Майор Барнет мрачно стоял на проголочном кольце, и с пренебрежением и сочувствием комментировал мою крупную ставку. «Ваш отец говорил мне не бросать деньги на ветер», — сказал он. «Я не могу понять, почему я позволил вам убедить меня выставить пудинга». «Можете поставить пятьдесят из моей сотни, если хотите», — сказал я. «Я предложил это с самыми благородными намерениями, но он воспринял это как мое желание уменьшить свои потери». «Конечно, не хочу», — сказал он обиженно. Это был среднего роста худощавый пожилой мужчина, который болезненно отмечал малейшие посягательства на его достоинство. Верный признак неудачника, безжалостно поставил я диагноз и вспомнил старую пословицу о том, что некоторых владельцев тренировать труднее, чем их лошадей. 29 длинноногих скакунов, претендующих на приз Линкольна, расхаживали по проголочному кольцу, а владельцы и тренеры стояли вокруг и рассматривали их. Сильный холодный северо-западный ветер разогнал облака, и солнце ослепительно засияло с высокого голубого неба. Когда Жакеи просочились сквозь толпу и вышли на прогулочный круг, их цветные камзолы глянцево засверкали в лучах солнца, как детские игрушки. Моложавая фигурка Томми Хойлийка в ярко-зеленом, подалась к нам с беззаботной в духе, где наша не пропадала, улыбкой на старом лице, ничуть не убедившей майора Барната в том, что лошадь с его половиной долей хорошо пробежит. — Послушайте, — мрачно сказал он Томми, — просто не садитесь на хвост. Если окажется, что вы в хвосте, остановитесь и спрыгните. Ради бога, и сделайте вид, что лошадь хромает или седло соскользнуло. Короче, все что угодно, только не дайте повод считать, что лошадь никуда не годится, иначе ее племенная ценность рухнет. «Я не думаю, что он будет в хвосте, сэр!» — рассудительно сказал Томми и бросил на меня вопросительный взгляд. «Просто действуйте, как предполагали», — сказал я, «и не оставляйте все на милость Божью». Он ухмыльнулся, вскочил на лошадь, махнул шапочкой майора Барнету и удалился в своей беззаботной манере. Майор не хотел вместе со мной смотреть скачки, что меня вполне устраивало. У меня пересохло во рту. Итак, допустим, что мой отец прав, и я не могу отличить хорошую лошадь от почтового ящика, и что он со своей больничной койки судит лучше меня. Это было бы справедливо, если бы лошадь бежала отвратительно. В таком случае мне ничего не оставалось бы, как признать свою ошибку и на коленях просить пощады. Лошади проскакали к энтерам милю по прямой от трибун, Повернули по кругу, рассыпались, выстроились в линию и пустились обратно ровным галопом. Не привыкший наблюдать за скачками в бинокль с расстояния в милю, я долго вообще не мог разглядеть Томми, хотя смутно догадывался, где он, под своим 21 номером, где-то в центре. Вскоре я опустил бинокль и просто наблюдал за мчащимися к трибунам лошадями и всадниками, на этот пёстрый заряд, разделившийся на двое по обе стороны дорожки. Каждая из двух групп Соревнующихся сужалось, пока центр дорожки не стал свободным, и это выглядело как будто одновременно проводились два отдельных забега. Ещё до того, как я стал различать цвета жокеев, я услышал, как комментатор его назвал. А теперь к трибунам приближается пит-пудинг. Он сделал рывок Осталось пройти два фарлонга Пудинг у ограды Рядом Гассеймер А позади них занимает позицию Бэджер На другой стороне Вилли Нилли За которым следует термометр Студент Анрест Манганетта Диктор выдал длинную цепочку клич К которым я не прислушивался Главное, у него хватило сил пробиться вперед В двух фарлонгах от финишного столба Честно говоря С того момента мне было все равно Выиграл он или проиграл Но он действительно победил. Он на целую голову обогнал Бэджера, упрямо вытянув вперёд морду, когда казалось, что его вот-вот настигнут. А Том Михойлик, ритмично зависая над холкой, извлекал из него последние миллиграммы выносливости и равновесия, кровожадного стремления победить. Вальери Для расседлывания победителя майор Барнетт пребывал скорее в ошеломлении, чем в эйфории, а Томми Хойлейк с ухмылкой до ушей спрыгнул и сказал «Эй, ну и как вам это? В конце концов, ему было что предъявить!» «Разумеется», — подтвердил я и сказал обескураженным журналистам, что любой может выиграть Линкольн в любой день недели. «Да, в любой день при наличии лошади», удачи старшего коняха порядков в конюшне моего отца и второго жокея страны. Около 20 человек внезапно завязали дружбу с майором Барнатом и уговорили его отправиться в бар, чтобы смочить охрипшие от крика в глотке. Он не без неловкости предложил мне присоединиться к компании, но помня, как он посмотрел на меня, когда, оправившись от удивления, рассказывал всему миру о своей вере в пудинга, я избавил его от смущения и отказался. Когда толпа вокруг вольера рассеялась и суета утихла, я каким-то образом оказался лицом к лицу с Алессандро, которого в тот день и накануне отвозил в Донкастер отчасти акклимавшийся Карло. Лицо Алессандро побелело, насколько это позволяла его желтоватая кожа, а чёрные глаза превратились в две глубокие ямы. Он смотрел на меня, и его чуть не трясло от переполнявших его чувств оказалось, в нём шла внутренняя борьба, сказать или нет, то, что рвалось из него. Я без всяких эмоций молча ждал, когда он заговорит. Всё верно, отрывисто сказал он через некоторое время. Всё верно. Почему вы молчите? Скажите наконец. В этом нет необходимости, нейтрально ответил я. И нет смысла. Его лицо приняло более осмысленное выражение, он с трудом сглотнул. Тогда я сам скажу, выдавил он из себя. Пит пудинг не выиграл бы, если бы вы дали его мне. Да, не выиграл бы, согласился я. Я убедился, сказал он, всё ещё с дрожью в голосе, что я не мог бы так ездить. Я убедился. Смирение было для Алессандро Мукой. Я сказал не без сочувствия: "У Томми Хойлейка не больше решимости, чем у тебя, и руки не лучше. Но что у него действительно есть?" ты это великолепное понимание темпа и потрясающее самообладание на жёстком финише твоя очередь придёт не сомневайся в этом даже если его лицо и не обрело обычный свой цвет то в остальном алессандро стал выглядеть более естественно разве что по-прежнему крайне озадачен я думал медленно произнёс он я думал что вы как там миссис крак говорила ткнёте меня носом я улыбнулся Услышав это разговорное выражение в его осторожном английском: "Нет, я бы этого не сделал", он глубоко вздохнул и непроизвольно раскинул руки в стороны. "Я хочу", начал он и не договорил. "Ты хочешь весь мир", подумал я и сказал: "Начнёшь в среду". Когда в тот вечер фургон для лошадей привёз пудинг обратно в Роули-Лоч, все, кто был в конюшне, вышли его поприветствовать. Этти проявляла эмоции, далёкие от озабоченности, и суетилась вокруг вернувшегося воина, как добрая мамка. Сам же ребец с грохотом спустился на твёрдых ногах по пандусу во двор и со сдержанным достоинством принял свой адрес улыбки размером с дыню и грубоватые реплики типа: "Ты сделал это, старый шельмец". "Конечно, так встречают не каждого победителя", сказал я Этти, выйдя из дома, чтобы разобраться в причинах суматохи. Когда я вернулся в конюшню, за полчаса до пудинга, была тишина. Ребята закончили вечернюю уборку и отправились в общежитие пить чай. "Первая победа в сезоне", сказала она. Её глаза сияли на добром простом лице. "И мы не ожидали. Ну, я имею в виду, без мистера Гриффина и всего остального. Я говорил тебе больше верить в себя, Этти". Это невероятно взбодрил ребят, сказала она. Но, отреагировав на моё замечание, Все смотрели по телевизору, так шумели, что их весело было слышно в отеле Форберри. Все парни переоделись по случаю субботнего вечера, убедившись, что пудинг выгружен в целости и сохранности, они и смеющаяся, и ликующая компания отправились проредить запасы Золотого льва, и только увидев взрыв этой неподдельной радости, я осознал, в какой депрессии они пребывали. Но ведь они действительно читали то, что было в газетах, размышлял я. И они привыкли верить моему отцу больше, чем собственным глазам. Мистер Грифон будет так доволен, искренне, с бесхитростной уверенностью сказала Этти. Но, как и следовало ожидать, мистер Грифон доволен не был. На следующий день я поехал повидаться с ним и в корзине для мусора увидел несколько воскресных газет. Он встретил меня взглядом, который мог бы стереть камень в порошок. Всем своим видом он показывал, чтобы я не вздумал хвастаться. Он напрасно беспокоился. Ни что так не ухудшало будущие отношения в любой области, как хвастовство перед проигравшим. И даже не зная я ничего больше, мне было известно, как вести переговоры для достижения наилучших долгосрочных результатов. Я поздравил его с победой. Он не вполне понимал, как это принять. Но по крайней мере, это избавило его от неловкой необходимости признать, что он свалил дурака. Тон Михайлик блестяще провёл скачку, заявил он, проигнорировав тот факт, что дал ему прямо противоположные инструкции. Да, это так, искренне согласился я и повторил, что в остальном это заслуга Этти и его собственного стабильного распорядка работы, которого мы добросовестно придерживались. Он немного смягчился. Я же с легкой досадой почувствовал, что по контрасту со своим отцом восхищаюсь Александра за прямоту его извинений и за нравственное мужество, которое подвигло его на это. До данного момента подобное мужество никогда не ассоциировалось у меня с Александра. Со времени моего последнего визита палата отца приобрела вид рабочего кабинета. Обычную прикроватную тумбочку заменил стол, который, как и кровать, легко передвигался на больших колесиках. На столе стоял телефон — по которому он наговорил столько гадостей, а также лежали номера спортивной жизни, бланки заявок, экземпляры лошадей на тренировках, куча календарей, скачек, карточки на лошадей за три предыдущих года и наполовину скрытые отчёты эти, написанные её знакомым школьным почерком. Что? Пишущей машинки нет? Легкомысленно спросил я, и он сухо сказал, что договорился, чтобы со следующей недели приходила девушка из местного персонала и печатала бы под его диктовку. «Прекрасно», — бодро сказал я, — но он не пожелал проявить дружелюбие. Он рассматривал победу на Линкольне как серьезную угрозу своему авторитету, и его поведение ясно говорило о том, что он не собирается делиться властью ни со мной, ни с Этти и готов сделать все, чтобы предотвратить это». Он ставил себя в очень трудное положение. Каждая победа приносила бы ему душевные терзания, но в то же время он отчаянно нуждался в победах с финансовой точки зрения. Слишком большая часть его состояния всё ещё на всякий случай была вложена в половинные доли стоимости лошадей. И если бы все они бегали без него так плохо, как ему хотелось, их цена скукожилась бы, как гиргины на морозе. Понять его это одно, договориться совсем другое. Не могу дождаться, когда ты вернёшься, сказал я, но и это не сработало. Кости срастались не так быстро, как хотелось бы, и напоминание об этом просто дало новый повод для вспышки недовольства. Какая-то чушь, что старческим костям требуется больше времени, чтобы срастись, раздражённо сказал он. Уже сколько недель мне не могут сказать, когда я избавлюсь от овсех этих проклятых шкивов. Я просил их наложить мне гипс, чтобы я мог бы ходить. Черт возьми, тут многие с гипсом, а мне говорят, что во многих случаях это невозможно, и что мой случай один из них. «Тебе повезло, что у тебя вообще есть нога», — заметил я. «Сначала они думали, что вообще придется ее отрезать». «Лучше бы отрезали», — фыркнул он. «Тогда я бы уже вернулся в Роули Лодж». Я принес еще шампанского, но он оказался пить. Боялся, что это будет слишком похоже на празднование, предположил я. Джилли просто обняла меня со словами «Я же тебе говорила?» «Да, говорила», — охотно согласился я. «И так как благодаря твоей убежденности я выиграл две тысячи фунтов, я свожу тебя в импресс». Черное барахло, однако, оказалось тесноватым. «Ты только посмотри», — причитала она, надавливая пальцами на живот. «Я надевала его всего десять дней назад. И всё было тютелька в тютельку, а теперь это невозможно. Я небольшой поклонник плоскогрудых дам с торчащими как Монблан тазовыми костями, сказал я, дабы её успокоить. Да, но и чувственное изобилие может зайти слишком далеко. Тогда Грейпфрут она вздохнула, подумала, сходила за кремовым плащом, который прикрывал её выпуклости, и весело сказала: "Разве можно чествовать пудинга грейпфрутом?" Мы отметили победу Шато Фиг 1964, но дабы поберечь швы чёрного барахла, съели только дыню и стейк и решительно отказались от пудингов. Когда мы пили кофе, Джилли сказала, что из-за продолжающегося недобора сирот у неё куча свободного времени, так что почему бы ей, с моего позволения, не приехать в Нью-маркет. Нет, сказал я более убеждённо, чем намеривался. Она, похоже, немного обиделась, и это было настолько необычно для нее, что я забеспокоился. «Помнишь синяки, которые были у меня около пяти недель назад?» — сказал я. «Да, помню. Ну так вот». Они были следствием довольно неприятной разборки, которую я все еще веду с одним человеком, и он продолжает мне угрожать. До сих пор я отвечал ему на угрозы, и в настоящее время сложилась вроде как патовая ситуация. Я сделал паузу. «Я не хочу нарушать этот баланс». Не хочу давать ему никаких рычагов. У меня нет жены, нет детей и нет близких родственников, кроме отца, который хорошо защищён в больнице. Нет никого, кому мой противник мог бы угрожать. Ради кого я сделал бы всё, что мне прикажут? Но видишь ли, если ты приедешь в Нью-Маркет таким человеком, окажешься ты. Она долго смотрела на меня, осмысливая это, но её обида сразу прошла. Наконец, она сказала: "Архимед говорил: что если бы ему дали точку опоры, он мог бы пей вернуть мир. Да? С помощью рычага, сказала она, улыбаясь. Ты необразованный гусь, лучше не давать Архимеду точку опоры. Ладно, вздохнула она. Успокой свой маленький мозг, и я не буду без приглашения наносить тебе визиты. Дома, когда мы лежали рядом в постели и в тишине читали воскресные газеты, она сказала: "Ты понимаешь, что тебя ждёт?" Если ты не дашь ему никаких рычагов. Что? Ещё синяки? Нет, если я постараюсь, она повернула голову на подушке и посмотрела на меня. Ты ведь всё прекрасно понимаешь, ты не такой уж дурак. Да этого не дойдёт, сказал я. Она вновь взялась за Sandy Times. Здесь есть реклама путешествия на грузовом судне в Австралию. Ты бы чувствовал себя спокойнее, если бы я отправилась в круиз на грузовом судне в Австралию. Ты хочешь, чтобы я поехала? «Да, хотел бы», — сказал я. «И нет, не хотел бы». «Просто предложение. Отклонено». Она улыбнулась. «Тогда не оставляй это объявление, где попало». «Я и не оставлял». Она отложила газету. «Как ты думаешь, много ли во мне от рычага?» «Я бросил обсервер на пол. Покажу, если хочешь». «Пожалуйста, покажи», — сказала она и выключила свет. «Да».